Наине стало плохо в ночь на 1 сентября, перед школьной линейкой. Она уткой расхаживала по комнате, несколько раз пыталась погладить купленную к школе одежду, но как только брала в руки утюг, ей тут же хотелось либо прилечь, либо согнуться у дверного косяка буквой «Г». Катя нетерпеливо нарезала круги вокруг матери и не сводила глаз с её тугого живота. Наине казалось, что дочь видит её сквозь одежду, и она прикрывала пупок рукой. В тёмное время суток красная яшма в кольце становилась почти чёрной. Катя просила дать примерить кольцо. Катя просила погладить ей одежду. Катя просила заплести ей косы на ночь. Наина не отвечала. Она ловила себя на мысли, что больше всего на свете хочет отмотать время и никогда не заводить семью, не рожать детей, не готовить обеды и ужины, не стирать и не гладить одежду, не подстраиваться под мужа и его родственников. Наина молилась, чтобы Бог избавил ее от мучений, и тут же корила себя за то, что не может терпеть. Когда у нее отошли воды и боль ударила в поясницу с новой силой, она дала клятву, что если Бог услышит ее молитвы, она посвятит всю оставшуюся жизнь ему. Катя проснулась от причитания Манбике, расхаживающей по квартире с важным лицом. «Вставай, Олбасын, школу проспишь. А где мама?» Катя быстро осмотрела комнату на предмет новых маленьких людей. «Рожает! Где ещё ей быть?» Аманбеке выудила из ящика серванта несколько газет и стала раскладывать их на столе. «Ты в школу пойдёшь?» «Да встаю я!» Катя бросила взгляд на ловкие руки Аманбеке, которые заворачивали в газеты подсохшие гладиолусы, и недовольно поморщилась. «Это что, с нашей клумбы цветы?» «Уж какие были улбасын!» «Я не улбасын! Сколько раз повторять!» «Я — Катя!» «Улбасын, улбасын! А если Наинка снова родит девочку, будет Кыздыгой!» «А Кыздыгой что значит?» «Кыздыгой» переводится как «перестань рожать девочек». «А кого надо рожать, чтобы дали нормальное имя?» Катя села расплетать косички. «Мальчиков, конечно! Сыновей!» «Фу! Мальчишки такие противные!» «А ну замолчи и одевайся. Мужчины — лучший пол». Аманбеке швырнула в Катю так и не поглаженным сарафаном и ушла на кухню. Когда Катя, умытая и кое-как причёсанная, зашла спросить, где белые гольфы, Аманбеке возилась с конскими внутренностями в жестяном тазу. Пальцы, непривычно голые, без колец, скользили по кишкам, освобождая их от бурой кашицы. Перстни с зелёными и бирюзовыми камнями лежали на кухонном столе. Катя двумя ладошками прикрыла рот и с отвращением стала наблюдать, как ловко, а Монбике превращала плотные кровавые верёвки в кожаные ленты. «А ты не отведёшь меня в школу, опа?» Катя двумя пальчиками подкрадывалась к блестящим кольцам. «А ты сама не найдёшь дорогу, разве? Мой Тулин с первого класса один ходит. Может, ты завтра пойдёшь в школу, а сегодня поможешь мне?» «Ну нет, ты чего?» Катя дёрнула руку от тёткиных сокровищ и пошла обуваться. В тёмной прихожей она вытащила новую пару туфелей с коробки, обулась на голую ногу, бегла, глянула на себя в зеркало и вышла на улицу. При дневном свете букет о в размокшей газете выглядел совсем плохо, и Катя выбросила его в первые попавшиеся кусты. В школьном дворе нарядные дети уже строились в шеренге. Катя отыскала знакомых ребят. Её одногодки, которые во дворе казались слабыми и неуклюжими, на школьной площадке, выглаженных блузках и с родителями за спиной выглядели на порядок старше, как персонажей фильмов про школу. Катя вдруг осознала, что стесняется своего помятого наряда, не знает, куда ей встать и куда идти. Готовая расплакаться, она вцепилась в лямки рюкзака и резко развернулась в сторону дома, утопая белыми каблучками в гравии. «Вот ты где!» «Об этого верно?» На Катю сквозь толстое стекло очков смотрели серьёзные глаза усатой учительницы. Катя кивнула, вспомнив, что не успела почистить зубы, и пожалела, что вообще не осталась дома Саманбике. «Я твоя учительница», — Аровзата Бабикировна. Учительница взяла Катю за руку и повела её за собой. Кате не понравился первый день в школе. Поэтому, как только прозвенел звонок с четвёртого урока и учительница ласково попрощалась со всеми, Катя побежала домой. Скорее снять эту форму, неудобные туфли, стянуть с волос резинки, от которых болела и чесалась голова. То, что родился братик, она поняла ещё в подъезде, услышав смех отца. Он и его сестра, словно два индейца, сидели в центре комнаты на корпе и принимали поздравления. Она молча уселась рядом и невидящим взглядом уставилась в стену перед собой. Кто-то предлагал ей бешбармак, кто-то колбасу из конины, кто-то разливал шурпу, а кто-то поставил перед носом блюдо с бурсаками. Катя схватила горячую лепёшку и, обжегшись, уронила её на подол. Жирным пятном на школьном сарафане Катя проходила год. Она научилась прятать его между складками, прикрывать руками или учебником, Делала она это на автомате, когда одноклассницы нарочито громко обсуждали её внешний вид. Иногда Катя становилась так стыдно, что она давала себе обещание исправиться и больше времени уделять своему внешнему виду. Но потом возвращалась домой, подменяла уставшую мать, чтобы та сходила в церковь, и до позднего вечера нянчилась с Маратиком. Катя думала, что будет ревновать маму к братику и ненавидеть его за это. Но мать так мало внимания уделяла сыну, что катя становилась жалко ребёнка, похожего на ожившую куклу. Она прижимала его к себе, и тёплый орущий свёрток успокаивался. И чем чаще Катя подходила к плачущему малышу, не в силах больше слышать его крики, пока мать занималась своими делами, тем чаще Наина оставляла её присматривать за Маратиком. В конце концов, она приноровилась делать уроки с Маратиком на руках. От этого все домашние работы были написаны корявым почерком, словно в черновике, а на обложках тетради и книг красовались пятна от моркови, тыквы, мяса и всего, из чего Катя делала пюре для брата. Иногда крошки будто намеренно прятались в её колтунах, чтобы повеселить соседей по парте. «Неряха!» — слышала Катя. Она облизывала солёные цыпки на руках и по привычке поднимала плечи, защищая голову. На неё после таких кричалок обрушивался учебник или портфель. Катя обзывалась в ответ, кидалась драться, но так как была одиночкой, всегда проигрывала. Больше всех Катю задирал сын Амадбеке Тулин. Он был старше Кати на 11 месяцев, но из-за плохой успеваемости и постоянных драк остался на второй год и заявился в школу не 1 сентября, а 4. -го. «Катюха!» — громко крикнул Тулин, валиваясь в класс. Услышав знакомый голос, Катя обрадовалась и отложила ластик, которым терла каракуля Маратика в тетради по арифметике. «Закинь соплю за ухо!» Пронеслось откуда-то задних рядов. Катя обернулась и увидела брата. Тулин заржал, завернул верхнюю губу и цыкнул слюной между передними зубами. Катя почувствовала, как по шее заскользило что-то теплое и отвратительное. Одноклассники противно захихикали. «Ну-ну, и что ты мне сделаешь? Споешь, как твой тупый братик?» «Козёл!» — крикнула Катя. «Козёл! Козёл!» — запел Тулин, подражая голосу Маратика, и попятился. Катя подскочила к Тулину. Она схватила первое, что попалось ей под руку с чужой парты и со всей силы зарядила брату по лицу. Кровь брызнула на её белую блузку и украсила красными кляксами. Катя с удивлением и как будто со злорадством посмотрела на металлическую линейку и, положив её обратно на парту выемку для ручек, вышла из кабинета. Она не видела, как Тулина, залитого кровью и слезами, увезли в травмпункт с разбитым носом. Её это и не волновало, в отличие от пятен на единственной школьной блузки. Она застирывала следы крови на груди в школьном туалете, когда туда ворвалась Аманбеке, который кто-то сказал про драку в школе. Она подскочила сзади, схватила племянницу за шею и прижала к стене. Катя не успела почувствовать страх. Сначала удивление... холод от кафельной плитки на щеке и сразу боль от посыпавшихся ударов той самой линейкой. Целый месяц Тулин ходил с багровой грушей на лице и отрывался на Кате как только мог. Чемпион по плевкам во дворе, Тулин завоевал этот титул сначала в классе, а затем и во всей школе. От Тулина и его плевков Кате некуда было укрыться. Если с рождением сына Наина отдалилась от семьи, то Сюрикбай, наоборот, подобрел даже к дочерям. Хоть он не замечал синяков, которые Катя приносила из школы, но регулярно привозил детям необычные игрушки из дальних поездок. Зачастую Маратик был ещё мало для них, и всё доставалось Кате. А в рейсы он ездил часто. А Манбеке говорила, что он это делает, чтобы заработать хорошее приданное для дочеря и наследство для Маратика. И чем толще становился конверт, куда отец откладывал деньги, тем чаще мать уходила молиться. Раньше, чтобы побыть наедине с Богом, она ездила в город. Но когда в посёлке заговорили о строительстве храма, Наина зачастила на пустырь, где временной церквушкой стал списанный с железной дороги вагон пассажирского поезда. Она уходила туда, как только укладывала сына на дневной сон. Примерно в это время у Кати заканчивались уроки, и она, сломя голову, бежала домой. Маратик обычно спал, но иногда она находила его в кроватке плачущим и запачканным. Тогда она брезгливо относила его в ванную комнату и струёй воды сбивала с него подсохшие какашки. Испачканную одежонку она скидывала в таз и заливала горячей водой, отчего вонь ещё сильнее заполняла комнату. «Эй, Улбасын, ты дома?» Аманбеке всегда открывала дверь своим ключом. «Да!» — крикнула Катя в пыпыхах, вытирая плачущего Маратика. «А чем так пахнет, улбасын?» Аманбеке заглянула в ванную. «А ты догадайся с трёх раз!» — ответила Катя папиной фразой. Аманбеке быстро забрала Маратика и схватила Катю сзади за шею, словно за шкирку. «Ты ещё будешь мне дерзить? Если мать тебя не научила, как надо разговаривать со взрослыми, я научу». «Что я такого сказала-то?» взвизгнула Катя вцепилась в руку тётки. «А ты подумай, свинота, смотри, какую грязь ты развела!» А Монбеке поволокла племянницу к тазу замоченными пелёнками. «Нравится тебе говно? Так поешь вонючего супчика!» В этот момент на пороге ванны с неловким кашлем появилась усатая учительница. «Здравствуйте!» «У вас дверь открыта была, я услышала крики. «Здравствуй, Катюша!» Учительница строго посмотрела на Монбеке. Та расплылась в улыбке, поцеловала племянника и погладила по голове плачущую племянницу. «Дела семейные, простите. Чай будете? Пройдёмте на кухню». Катя облегчённо вздохнула и обрадовалась краткой минуте свободы. «Не буду, спасибо. Я бы хотела поговорить с Наиной. Она дома?» «Дома», — ехидно ответила Аманбике. «У Господа ихнего!» Она теперь, наверное, спит и видит себя невестой Иисусовой, а родных мужа и детей забросила. Ну, вы и сами видите. Она прямо сейчас в храме? Ага. Хорошо, я схожу туда. Учительница беспокойно заглянула в комнату и направилась к выходу. «Я с ней!» — крикнула Катя, понимая, что как только за учительницей закроется дверь, а Аманбеке вернется к воспитанию супчиком. «Вот что за шайтан! Не девочка, а не знаю кто!» Аманбике заготовила свой самый суровый взгляд, который обычно гипнотизировал её собственного сына. Но Катя, не оглядываясь, выбежала из квартиры раньше учительницы. На территории будущего храма шло строительство. Горластые работяги в основном были мусульманами. Они не чертыхались, но эмоционально возводили руки к небу с воплем «О Аллах!». Некоторых прихожан передёргивало, но потом рабочий улыбался, обнажая ряд зубов в цвет позолоченного купола, и напряжение спадало. В конце концов, посёлки давно смирились с соседством двух религий. Наина не успела вовремя уложить сына и занять место поближе к батюшке, поэтому теперь вынуждена была висеть на подножке вагона-часовни. Она сверлила взглядом затылки православных соседок, пытаясь расслышать проповедь батюшки, но в ушах стоял только звук отбойного молотка, разбавленный возгласами «О, Аллах!» в разных тональностях и гул прихожан. Наина поправила на голове тугой платочек и обернулась, почувствовав за своей спиной чьё-то присутствие. А Рувзат энергично замахала рукой. «Наина, здравствуйте!» «Здравствуйте!» Наина сошла с подножки и смерила учительницу нехорошим взглядом. «Родительское собрание на выезде?» «Иди побега, девочка, нам с твоей мамой нужно поговорить». Учительница мягко улыбнулась Кате, и её мокрые от пота усы узором разошлись по губе. Крупные, не по погоде одетые женщины проводили взглядами Катю и отошли от вагончика. Каждая про себя решала, как будет строить разговор. Учительница рассчитывала на душевную беседу, но что-то в облике Наины показалось ей таким враждебным, что теперь она уже сомневалась в необходимости этого разговора. Наина же, недовольная тем, что сначала опоздала, а теперь вынуждена пропустить службу, во всём винила дочь, если бы Катя пришла со школы пораньше. «Наина, я хотела поговорить о Катюше. Она очень способная девочка, и поэтому в дневнике «Одни тройки»» «Не поэтому, а, видимо, потому что девочка устает дома». Учительница заметила, как зло блеснули глаза Наины. «Знаете что?» — орувзат абубекировна То ли вспоминая, то ли боясь произнести неправильно, медленно проговорила Наина. «У вас есть программа. Вот по ней детей и учите. А я со своими детьми как-нибудь разберусь с Божьей помощью, не с вашей». «Я не хотела с вами ссориться, но ссоритесь!» «Что же вы дочь свою так не любите?» Устала спросила учительница на выдохе. «Катя!» Наина смотрела не на учительницу, а как будто сквозь неё. «Катя, бегом сюда!» Над ней в школе смеются. Девочка ходит, как попало, сама себе стирает, сама себя кормит. «Когда я говорю «бегом», значит, надо быстро бегом!» Наина схватила за руку запыхавшуюся Катю и потащила к вагончику. «Вы совсем рехнулись с этим своим богом!» Уже в спину Наине крикнула учительница и, словно испугавшись собственных слов, заторопилась прочь от храма. Со стороны Наина с дочерью напоминала кондуктора, который поймал безбилетника и не даёт тому сбежать. Она крепко держала Катю за руку и тащила её вглубь временного храма. Катя смотрела вслед учительницы и больше всего хотела пойти с ней. Перевела взгляд на новенький золотой купол, похожий на ёлочную игрушку, и то ли помолилась, то ли загадала желание. жить с учительницей. Катя сразу стала нехорошо в душном вагончике, но она поняла, что сопротивляться матери бесполезно, и притихла. Перед ней вырос алтарь, застеленный красной клеёнкой в белый горох, весь в иконах и стеклянных банках с искусственными цветами. Катя смотрела на каплевидные головы святых, на их большие грустные глаза и хотела плакать. Иисус с Новым Заветом в руках был похож на директора школы. Казалось, и он глядел на Катю с упрёком. Она боялась религии матери. Всё, что рассказывали отец и Аманбике про своего Аллаха, было похоже на сказки. На Аллаха нельзя было посмотреть. В их мечетях не было страшных распятий и икон. Вместо священников у них были имамы, но и те напоминали сказочного хатабыча Поэтому в мечетях Кате не было страшно. «Стой, спокойно!» прошипела Наина в ухо дочери. Горячее дыхание матери неприятно заполнило ухо, и Катя дотронулась до него рукой, будто проверяя, нет ли ожога. Она отвернулась и чуть не шибла косичками подсвечники. Воск от тающих свечей превращался в грязно-желтое тесто и, оплывая, делался похож на некрасивые лица. Катя незаметно стянула бесхозный искусственный цветок и проволочным стеблем обозначила на воске дырки глаза и кривую улыбку. «Ты что творишь?» — хриплым голосом спросила старая прихожанка, потянувшись морщинистой рукой, Катя. Катя бросила цветок на пол и обернулась на мать. Наина не смотрела на дочь. «Ты что творишь? Я тебя спрашиваю!» Женщина схватила Катю за жилетку и поволокла к выходу, когда этого её затащила туда мать. Катя вывернулась и, оставив в руках прихожанки жилетку, выбежала на улицу в блузке. Со смертью Маратика Аманбеке смягчилась Кате. Она даже перестала называть её Улбасын и запрещала Тулину в неё плеваться. Правда, он не особо слушался. Аманбеке часто приходила к ним в дом и, если Наины не было, усаживалась на корпе заплетала Кате косы, рассказывала истории из своей молодости. Катя слушала и пыталась представить Аманбеке молодой и не злой. «Мы хорошо жили с Буржаном», — начала Аманбеке очередной свой рассказ. А когда я сына ему родила, он стал носить меня на руках. Нам все завидовали и сглазили. А мама говорит, что с глаз это чушь. Много понимает твоя мама. Она вон считала, что коровье молоко может заменить материнское. И что? Права она. А про сглаз ещё пророк Мухаммед говорил, да благословит его Аллах и приветствует. Так и как сглазили? — лениво спросила Катя. — Мы купили «Жигули». Ни у кого в посёлке не было машины. Водить даже толком никто не умел. Мы хотели в город с ним поехать, но он отказался брать меня с собой, пока не получит водительские права, и вот отправился один. А уже когда возвращался, ему навстречу коровы шли, и, не знаю, то ли газ тормозом перепутал, то ли кто на дорогу выскочил. В общем, он в столб врезался. а Аманбеке замолчала, и по её поднятым локтям Катя поняла, что та вытирает слёзы. — Не плачь, апа. Аманбеке сделала вид, что ничего не произошло, и с прежней грубостью затянула резинку потуже на косичках. Закряхтела, собираясь вставать. Погладила бугристые колени и медленно поднялась. «Я не плачу», — отрезала Аманбеке, брезгливо морщась на прилипший к подолу Катин волос. А папа плачет иногда, особенно когда выпьет. «Часто стал пить?» «А часто это сколько?» «Ну, значит, не часто, раз ты не знаешь». «Ладно». «Убирай карпи, а я с ужином помогу». Аманбике по-хозяйски потянулась к сундуку, где семья хранила толстый конверт, и замерла. «Катя, а где деньги?» Катя пожала плечами, заглядывая в сундук. «Ой!» «Может, мама переложила в другое место?» — спросила она и с надеждой посмотрела в чёрные злые глаза тётки. Аманбике выдернула из сундука красный платок, словно мокрый язык, и выпустила наружу белые точки моли — Как фокусник, она тянула платки один за другим, пока не дошла до пакета с вязанием. Вытряхнула содержимое заброшенным полураспущенным свитером для маратика. Катя с любопытством проводила взглядом клубок черной пряжи, пока тот не уткнулся в пыльный плинтус. а Аманбике, уже не обращая внимания на больные колени, скакала по квартире, как молодая. Перемяла каждую корпе. Сунулась во все ящики и под диван, за иконы, загремела посудой на кухне, заскрежетала крышкой бачка в туалете, ни с чем вернулась к платяному шкафу и устроила настоящий обыск, как милиционер. Заглядывала в карманы, прощупывала подклады, трещала застежками-молниями, иногда зачем-то принюхивалась. Осмотренная валила вместе с плечиками на пол. Когда одежда в шкафу закончилась, она встала напротив Кати и сжала кулаки. Какая же сука твоя мать, какая сука! Ограбила, нас ограбила!» Аманбеке подозрительно глянула на оголившуюся заднюю стенку шкафа и на всякий случай простукала тусклые доски костяшками пальцев. Ничего не обнаружив, принялась топтать груду одежды с диким рёвом. Вешалки трещали, как хворост. Катя поняла, что той опашки, которую полчаса назад заплетала ей косой и была почти ласковой, она больше никогда не увидит. Тётка вдруг замолчала, нагнулась к истерзанной одежде и завозилась с материнской гранатовой брошкой, на купленном в областном центре в прошлом году клетчатым пальто. «Опа, ты что делаешь? Не видишь, что ли? Брошь забираю!» — очеканила Аманбике, вонзая застёжку в свой тёмно-зелёный жилет. «Но эта бабушка прислала маме, когда я родилась. А наша мама тоже твоя бабушка». «Просила твоего отца не жениться на русской девке. Послушал бы ее, и сын был бы целый и здоровый, и деньги на месте. Не понимая, что он в ней нашел. Если он купился на цвет волос на инке, то он раскошелился бы на краску какой-нибудь местной девчонке и сэкономил бы и жил бы хорошо». а Аманбике отбросила ногой кучу одежды, прикрыла створку шкафа и, довольная, посмотрела на себя в зеркало. На зелёном, навозной мухе жилете брошь красиво переливалась красными огоньками. Увидев в зеркале вошедшего Серегбая, она прикрыла рукой брошь и обернулась. Сбежала, а Монбике поймала удивлённый взгляд брата. И все новые вещи бросила, которые ты ей покупал, старое барахло забрала. «Катя, куда она ушла?» — растерянно спросил Серегбай. «А я-то откуда знаю?» — заплакала Катя. «Сука, к мужику другому ушла!» — помрачнел Серегбай. — К богатому раз все вещи оставила. — Ой, бай! — протянул Аманбеке. — Ты пропил, что ли, все мозги? — Я не пил, — виновато ответил Серегбай, стараясь дышать в сторону, и как будто тут же разозлился за то, что оправдывается. — И не твоё это дело. Наимка к одному мужику только могла уйти, а Манбеке указала коричневым пальцем на Иисуса на настенном православном календаре. — К этому, латому Ну или к священнику, у которого каймак ещё на губах не обсох. Туда-то она и отнесла деньги, которые ты заработал для семьи. Серегбай резко выпрямился, словно окончательно протрезвел, и, не сказав ни слова, выбежал из дома. В длинной юбке, шитой из похоронного платья, в душегрейке поверх старой кофты и с неизменным платком на голове Наина покупала билет на поезд до областного центра. Из окна автобуса по дороге на вокзал она видела Серегбая, бегущего к храму. Невольно вжалась в сиденье, пока тяжелый бег мужа не сменился на неуклюжий, прыгающий шаг, и он не пропал из виду. Она представляла, с какими криками он ворвется в храм, какими недостойными словами начнет обзывать хороших людей, а главное, как жалко при этом он будет выглядеть, как плаксиво задрожит его рот, когда он попросит вернуть ему деньги. Как будто новая машина важнее строительства храма. как будто золотые серёжки для Аманбеке важнее спасения души. А то и покажи кадила, она и его как украшение приспособит. Наина даже немного расстроилась, что пропажу заметили только сейчас. Она бы посмотрела на вытянутые физиономии Серегбая и Аманбеке. Два дня назад она вручила священнику толстый конверт. Батюшка заметно смутился и поначалу попытался отказаться от пожертвования. Но Наина была настроена решительно. Рассказала, что только в стенах церкви чувствует себя счастливой, и что наверняка есть много юных девушек и взрослых женщин, которые тоже стали бы счастливыми, если бы смогли прийти в дом к Богу. Батюшка не сводил с Наиной лучистых глаз и улыбался. «А ваш муж знает, на что вы решили потратить эти сбережения?» — спросил священник. «Он всё поймёт. Он знает, что с нами Бог». «Хорошо». Батюшка протянул молодую гладкую руку за конвертом. «Тогда я сегодня же перечислю деньги подрядчикам. С Божьей помощью завершат строительство храма уже к осени». Чем дальше автобус увозил Наину от дома, тем счастливее и спокойнее она становилась. Мысль о том, что она никого не любит, приходила Наине и раньше. В первый раз еще в юности, когда поругалась с матерью, преподавателем истории КПСС, из-за голливудского боевика. Тоном нетерпящим возражений мать говорила о клевете на советские вооружённые силы и о том, что зрители этого кино, наши советские люди, переходят на сторону тупого американского супергероя. Наине было сложно спорить с матерью. К тому же историю она большей частью черпала из видеопроката, а не из учебников. Закончилось всё тем, что Ирина Рудольфовна самым серьёзным видом отпустила дочь на все четыре стороны и разрешила стелиться под любого, кто поманит её жвачкой. Наина ушла к одногруппнику из железнодорожного техникума с той самой злосчастной кассетой и одолженным у приятелей видеомагнитофоном, в трико с лампасами, кожаной куртке цвета крашеного дерева и мягких макосинах, которые подарили матери благодарные студенты. Позже мать попросила вернуться домой, но Наина лишь фыркнула и на зло совку сначала кресилась в церкви, а затем и вовсе решила уехать на практику как можно дальше от дома. В мрачном, необустроенном обустроенном посёлке за тысячи километров от дома, где жила с матерью, она быстро забыла про одногруппника, за которого собиралась замуж. Его место занял шофёр Серегбай. Спустя время она сама не могла вспомнить, в какой момент они стали строить отношения. Он заезжал за ней по утрам в общежитие на служебной машине и отвозил на работу. А вечерами забирал её уже на своей личной, единственной в посёлке, как будто даже и в городе, старой иномарке. С высокими скулами, прямым большим носом и чёрными волосами он был похож на харизматичного голливудского злодея. Такие брали заложников, убивали кого хотели и на фоне финальных титров уходили в закат, оставляя задел для продолжения. После спонтанного замужества Наина сразу почувствовала себя не в своей тарелке. Она отматывала мысленно события и проживала другую жизнь, подальше от многочисленных родственниц Серегбая с непромытыми волосами и коричневыми ртами, из которых в её адрес сыпались либо лицемерные любезности, либо грубые замечания. В той выдуманной жизни она не бросала учёбу и работу, не теряла себя. Наину постоянно выставляли виноватой, что родила девочку, когда все ждали наследника, а долгожданный наследник оказался юродивым. Новорождённый Маратик высасывал из неё все соки. Именно вторая беременность, тяжёлые роды, бессонные ночи и мучительные часы кормления разбудили в наине другого человека. Уложив Маратика в колыбель, она замирала в ванной комнате перед зеркалом и рассматривала свою обнажённую опустевшую грудь с сокровавленными сосками. Она обрабатывала их зелёнкой и плакала, знала, что наутро голодный Маратик снова вцепится в неё дёснами. Катя не была такой ледоедкой, с ней вообще всё было по-другому. Наина вспомнила, как любовалась её гладкой кожей и длинными ресницами, как набирала полные лёгкие её младенческого запаха и брала в свою большую ладонь Катины суетливые ручки. Но Катя взрослела, и запах менялся. Она стала пахнуть серикбаем и аманбеке. печеной картошкой и шкурой барана. Чтобы не чувствовать эту вонь, Наина наносила под ноздри несколько капель масла ладана, которое купила в железнодорожном вагончике, временно заменяющем храм. Там и умещались алтарь и крошечный прилавок, за которым такая же крошечная старушка продавала свечи, иконки и все необходимое православному. В вагончике было хорошо. Здесь Наина стала прятаться от детей, мужа и быта. Было одно купе в конце вагона, но туда, кроме священника, никто не заходил. До его двери почти не добирался солнечный свет из маленьких окон. В мерцании свечей казалось, что батюшка выходит из тьмы. Когда Наина впервые за много лет пришла к причастию, к ней вернулся покой. И она стала вынашивать мысль, как ей вернуться к Богу, отменить ту жизнь, которой она жила до этого вагончика. Наина увидела зеленую морду поезда и обрадовалась. Она с умилением думала, какой чудесной будет её жизнь в новом городе, в старинном монастыре в окружении чистых людей. Она усвоила урок и не будет повторять ошибок прошлого. Бог всё равно найдёт и заберёт своё. От него не спрятаться ни за мужем, ни за материнством. Наина остановилась ненадолго, прислушалась, загадав про себя, что если она услышит голос Маратика, то, может быть, останется в посёлке и будет жить при храме и замаливать грехи. Пришлось бы, конечно, повоевать с Абатовыми из-за денег, но в конце концов они бы смирились с утратой и бросили зарабатывать новые деньги, запасаться едой и обрастать ненужными вещами. Наина сдвинула брови, вслушиваясь. По вокзалу неслись крики продавщиц зазывальщиц о лепёшках и бурсаках в дорогу, тепловозные гудки и заученные до автомата фразой диспетчера «Поезд отправляется». Маратик молчал. Наина с просветленным лицом и с полным ощущением своей принадлежности Богу протянула молодому проводнику билет и паспорт. «Ваш вагон восьмой», — деловито сказал парень. Наина прошла к следующему вагону. Запах разогретых шпал, специфичный душок аммиака из-под брюха поезда напомнил Наине молодость. Она мысленно отмотала долгие годы жизни в поселке до времени, когда крестилась в церкви и впервые поехала на практику поездом. В другой ситуации шумные пассажиры раздражали бы её. Но сейчас Наина смотрела на них даже с умилением, и если бы Катя или Серегбай увидели её, они не узнали бы в этой помолодевшей и счастливой женщине свою мать и жену. «К своим еду», — зачем-то пояснила Наина соседям по купе, улыбнулась и отвернулась к окну.